Глава двадцать Одно дело построить теорию в своей голове, и совсем другое — оказаться вовлеченным в реальные события. Но кандалы на запястьях Роу были реальными, как и лезвие у его горла и его боль. «Пожалуйста, отпустите его», — попросила я, посмотрев на лица с решительностью. Страха перед подлым интриганом я не испытывала. Презрение, злость, даже ненависть за то, как поступил с Роу. но только не страх. Ведь я уже догадалась, какой он, мысленно подготовила себя к худшему. Я только не думала, что он поступит так с сыном. Возможно, отправит его подальше, разлучит нас, но не станет же угрожать его жизни. «Если я отпущу Роу, то как же тогда мне повлиять на твое решение?» — спросил он и посмотрел в окно с улыбкой. «Никсин, пора загадывать желание». Роуренд взревел и скорчился, страшно успел убрать нож и поранил его. Роу даже не заметил порез. Ему было намного больнее от браслетов. «Что это за оковы? Они причиняют ему боль. Снимите!» — заорала я. «Снимите немедленно, или я уничтожу цветок». Схватив лепесток, я безумным взглядом уставилась на Лиция. Чтобы у него не было сомнений, что я в самом деле готова пойти на это. Зря он улыбнулся. И вообще. Вел себя так, будто моя ярость лишь веселила его. Нет, все будет считаю до трех, заорала я, перебивая его. Если вы не прекратите его боль, я оторву лепесток лицей. И тогда хвост вам от Дракуса они три желания. Раз, два, три. Улыбка советника сошла, и взгляд стал хищным, зловещим. Он больше не пытался казаться хорошеньким, но я тоже. Оторвала лепесток, бросила его себе под ноги и схватилась за второй. «Теперь только два желания. Раз...» «Два желания?» Мужчина покачал головой и уселся на стол, смотря на меня с раздражающей насмешкой. «Только два желания?» «Глупышка. Мне и семи не было достаточно. У Мориуса огромный магический потенциал, а мы столько лет отвергаем его, потому что боимся». «Потому что какой-то болван в короне сказал нам бояться. Сам был трусом». Я не понимала, о каком именно короле он говорил. Но, кажется, у Лиция был какой-то свой сценарий, и потери лепестков его не волновала. Он даже бровью не повел, когда на пол упал второй. «Последней Лиции. Отпустите Роу», — предупредила я. «А когда сорвешь все? спросил советник издевательски. «Какие еще способы есть в твоем арсенале, чтобы повлиять на мои решения, а?» Да он просто издевался, мерзкий слезняк. «Чего вы хотите?» — спросила я. «Я ведь могу загадать, чтобы вы исчезли навсегда». Стоило мне сказать это, и страж мазнул мечом по предплечью Роуренда, оставляя новый порез. Я закрыла рот ладонью, сдерживая рыдания. И вот этих уродов спасать. За них просить?» «Некоторые мужчины слишком жестокие и недостойны милости». «Но прежде чем желание исполнится, тебе нужно повторить его трижды, не так ли?» — уточнил Лицей. «Слух». «И откуда же вам знать это?» — съязвила я и указала на дневники на столе. «Я видела пометки. Все предсказатели мертвы. Вы вытянули у них всю важную информацию о магии и убили». «Важную информацию?» Лицей задумчиво провел рукой по подбородку. Да. Чаще всего их предсказания были бесполезны. Мне куда больше нравилось находить их артефакты. Знаешь, что это? Настоящее сокровище. Когда магии слишком много, но ее надо скрывать от людей. Куда ее прятать? Он развел руками и указал на браслеты Роу. В предметы. Ответил сам же на свой вопрос. В неприметные предметы. В украшения, которые всегда можно носить с собой. Как эти браслеты, которые сдерживают Дракуса. Роу больно, потому что он борется с магией в них и пытается обратиться. Ну и еще потому, что это магия не его рода. Не то, что клинок, который исцеляет раны и притупляет боль. Или как твое кольцо. Оно не причинит вреда тебе. Кольцо. Я могу разнести весь дом, даже улицу, если только выпущу ураган. «Видишь ли, Ксен?» Лениво растягивая слова, продолжил советник. «Даже самая сильная магия теряет свою силу, когда к шее твоего любимого приставлен меч. Ты, конечно, можешь рискнуть. Но не думаю, что риск стоит жизни Роуренда. Мои инквизиторы быстрые. Итак...» «Давай вернемся к твоему вопросу. Чего я хочу?» хм. Он улыбнулся и задумчиво уставился в потолок. «Для начала я хочу, чтобы ты вернула свою внешность. Будем считать это проверочным желанием, которое можно увидеть сразу же. Я хочу убедиться, что мой метод работает, и я действительно смог убедить тебя захотеть этого. Всем сердцем. Ты ведь хочешь, Ксин?» Он кивнул стражам, и второй из них полоснул Роу мечом ногу. «Нет!» — закричала я, а затем и зарычала от бессилия. Роурент на этот раз выгнулся дугой. Он точно не мог увидеть, его взор был пустым, устремленным в потолок. «Лицы!» — процедил он зло. «Не смей ее трогать!» «Я не трогаю, Роу!» — ответил советник насмешливо, не отрывая от меня своих подлых глаз. «Пока что». Он достал из кармана небольшой компас и открыл крышку. Еще один артефакт, Ксин», — поведал лица серьезнее некуда. Распознает ложь. Я увижу, если ты надумаешь загадать неточное желание. Давай на мне проверим, как оно работает». Стрелка показывает на север, если человек говорит правду. Я отдал своим людям приказ убить Роуранда. если хотя бы одно мое желание не исполнится так, как нужно. Он повернул ко мне компас, и стрелка указывала строго на север. Я покачала головой, сглотнув ком горечи. «Как вы можете», — шепнула я. «Он верил вам, вы заменили ему отца». «А он дорог мне, как сын», — заверил лицей, и стрелка безвольно упала. Советник быстро убрал компас и хмыкнул. «Впрочем, не так и важно это сейчас». Мне всегда приходилось чем-то жертвовать для достижения целей. Какой закон успеха? Ты должен отдать самое дорогое, чтобы получить что-то в десять раз лучше. «Власть?» — с вызовом спросила я. «Вам ведь плевать на судьбы ведьм. Вы хотите стать королем и править?» Он расхохотался и лениво повертел головой. «Конечно, я хочу править. Я рожден для этого. Я и правил, Никсен. Все эти годы за спиной короля стоял я. «Большинство решений и указов было принято с моей подачи, под моим влиянием. Но что же это за король, не способный принять ни одного разумного решения? У трона стоит не тот человек. Трус, глупец». Роу раздраженно рыкнул, опять попытавшись вырваться. И я быстро его остановила. «Не шевелись», — взмолилась я и посмотрела на лиция. «Я загадаю все, что скажете». Но когда закончу, вы отпустите нас. Дайте нам уйти, мы просто хотим жить. Правда? А еще минуту назад ты хотела стать королевой. Кстати, это все еще вполне выполнимо, Никсин. Мне понадобится королева, да еще и следующая, Но точно не с такой внешностью. Итак, ты готова вернуть свою?» Он вытянул руку с компасом и вопросительно приподнял бровь, ожидая ответа. «Я не должна была врать». Посмотрела на Роуранда. И, к своему счастью, поймала его взгляд. Он смог вернуть зрение. Что там лицей говорил про оковы? И ему больно, пока его Дракус пытается вырваться. Все хорошо», — прошептала я Верховному, пытаясь сказать, что ему нужно успокоиться. Кажется, он и сам уже понял это, хотя взгляд так и метал молнии. «Мне очень жаль». «Не делай этого», — хрипло проговорил Роуренд. «Загадай то, что нужно». «Я и загадаю», — заверила я, посмотрела на советника и его треклятый компас. «Хочу вернуть свою внешность». В этом убедить себя было нетрудно, главное не думать о всех других желаниях, которые я могла, но не загадала, или которые мы с Роу потратили по глупости. «Я хочу вернуть свою внешность», — проговорила я во второй раз. Стрелка компаса показывала правду, и советник довольно кивнул. Я хочу вернуть свою внешность. «Нет-нет», — остановил он, когда я потянулась к последнему лепестку на цветке. «Оставь его пока там». Но, так и не огласив вопрос, я проследила за взглядом лица и посмотрела себе под ноги. Два лепестка, которые я сорвала и выбросила, все еще переливались розовым свечением. Но спустя секунду один из них поблек, а после его все засох на глазах. а я, почувствовав легкий ветерок по коже, провела свою руку и охнула. Пигментные пятна сошли, вены больше не выпирали. Я уже и по реакции мужчин поняла, что желание исполнилось как следует. Но все же заглянула в отражение зеркала и убедилась в этом лично. «Идеально», — с придыханием произнес советник. «Ты именно такая, какой я тебя запомнил». Его сомнительный комплимент звучал неприятнее, чем шипение кобры. Еще больше он не понравился Роу. Пока один из стражей смотрел на меня с открытым ртом, Роуранд выбил меч из его руки и ударил по колену, отталкивая от себя подальше. Но второй страж, стоявший у него за спиной, быстро отреагировал, ударил Роу по голове и приставил нож к горлу снова. «Нет!» — заорала я, привлекая внимание к себе. «Я хочу, чтобы у лиция была внешность короля». Советник жестом остановил инквизитора и внимательно посмотрел на компас. «Очень хорошо», — проговорил он. «Видишь, работает. Ты действительно этого хочешь». «Пускай получает внешность короля. Достойным правителем ему все равно не стать. А у меня, кажется, появился план. Я хочу, чтобы у лиция была внешность короля». Повторила и тут же добавила. «Вы ведь отпустите нас? «Дайте слово и покажите компас». Он хмыкнул и покачал головой. «Условия здесь ставишь не ты. Вы в шаге от победы», — напомнила я. «С внешностью короля у вас будет вся власть, как вы и хотели. Я все могу испортить. Если вы навредите Роу, то я не стану больше ничего загадывать. Убьете его, и можете сразу убить меня». По комнате прокатился звериный рев, вырвавшийся из устроу. Он все равно пытался обратиться, даже зная, что магические оковы причиняют ему боль от этих пыток. Не обращая на него внимания, Лицей медленно встал и подошел ко мне. Я отходила, пока не врезалась в стену, и мне пришлось терпеть неприятную близость мужчины, когда он прикоснулся к моему лицу и заставил смотреть ему в глаза. Сколько же там было холода и в то же время какого-то безумного блеска. Много лет я шел к цели, но никто так и не понял, что не того рода власть меня интересует. Думаешь, мне так важна внешность короля? Или моим последним желанием будет снять проклятие? Я не двигалась, но на последних словах пораженно охнула. А что же, нет? Он улыбнулся моей наивности. Неужели богатство? Недоверчиво предположила. «Разве горы золота важнее всей той боли, что обращение причиняет мужчинам?» «Ты узко мыслишь, Ксин», — выдал этот гад. «Я уже богат, баснословно. У меня есть артефакт поиска золота. Я откопал его столько, что потребовалось бы три королевские сокровищницы, чтобы разместить его. Нет, это вовсе не то, чего я хочу». «А чего тогда?» «Загадай желание, и увидишь», — зашептал змей на мое ухо. «Не забудь его очень хорошо захотеть. Если не сбудется так, как мне нужно, Роурант никогда не выйдет из этого дома живым». «А если сбудется?» — спросила я. «Отпустите нас, дайте слово». Недолго думая, он хмыкнул и задрал подбородок, посылая мне надменный взгляд. «Очень хорошо». Я прикажу отпустить вас, если ты все выполнишь. У тебя есть слово советника короля. Я не сдержала смешок. Вы невысокого обо мне мнения, не так ли? Что будет значить слово советника, когда с моим желанием вы станете королем? Советника как и не бывало. А что будете с этими делать? Я кивнула инквизиторам. И хоть голос мой дрожал, а сердце колотилось, слова уже было не остановить. «Вы нежелательные свидетели, разве не понимаете? Он станет королем и избавится от вас, как и от всех этих ведьм». Я кивнула на стол с горой блокнотов, но ни один из стражей даже не отреагировал. А вот лицей очень даже. Он рассмеялся и потянулся к моим волосам. Я одернула голову, не давая ему к себе прикоснуться. «Ты права. Ты меня удивила. Умная девочка. Но многого не знаешь». «Мои люди всегда бесстрашно выполняют приказы». «Исполнительно, как Роурант, все до единого. Знаешь почему?» Он опять оттянул ворот своей рубашки и показал точно такую же цепочку, как у Роу. Только кулоны на ней были другие. Чей-то клык в серебряной оправе. Еще один артефакт», — догадалась я. «И что он умеет?» «Внушать», — ответил советник. По коварному блеску в его глазах я могла себе только представить, скольких людей он обманул. До того же короля. Конечно, нельзя полностью оправдать этим действия нашего правителя, но все же. Все эти годы лицы делал из него тирана. Но Нару это не действует, верно, с вызовом произнесла я, ведь он не человек. Но он и так делал все, что я ему говорил. Так и хотелось стукнуть советника под коленку, или еще куда повыше. чтобы стереть это мерзкое выражение на его лице и заставить упасть на колени, как сейчас стоял Роу. Я посмотрела на него, и взгляд зацепился за его кулон. Пирамида ведь тоже артефакт. Его магия в том, чтобы превращать металл в золото. А что станет с золотом? Посмотрела на золотые браслеты. И вновь нашла взгляд Роу. Он понял меня. Ярость во взгляде сменилась холодной решимостью. И он медленно, едва заметно кивнул. Насколько это позволял меч у его горла? «Я загадаю желание», — пообещала я Лицию. «Прикажите отпустить Роу и убрать меч. Он не будет вставать. Просто пусть прекратят ранить его». «Загадывай», — приказал Лиций. И я повторила желание о смене его внешности в последний раз, и мерцающий на полу лепесток погас. Выговаривая каждое слово, я очень точно представляла себе образ короля, который лёгкой вуалью накрывает советника. Я не хотела, чтобы Лицей стал правителем Мориуса, но я знала, что он и не станет. Это лишь вуаль, маска, образ, который никуда его не приведет. Настоящий король еще жив. А этого подставного ждет только поражение и наказание. Если не я, то судьба накажет. и это сработало. Я на секунду зажмурилась, а когда открыла глаза, передо мной стоял король в одеянии советника. Лицей схватил меня за руку, дернул на себя и подвел к зеркалу. На его лице разлилось чистое блаженство, когда он получил желанное и еще и придвинул меня поближе к себе. «Разве мы плохо смотримся?» спросил он. «Куда же делось твое желание стать королевой?» Я мотнула головой. Только не так. «Понимаю, ты хочешь видеть на моем месте Роуренда, но, милая, даже он был бы с этим лицом. Так какая разница? Зато сколько возможностей перед тобой откроется. Ты сможешь изменить этот мир. Я и так смогу изменить его, если сниму проклятие. Последним желанием должно быть это». «Нет», — отрезал советник. И потянул меня к столу, а я боковым зрением заметила, как Роурент вырвал свои руки из захвата стражей и слегка склонил голову. Оставалось лишь надеяться, что кулон сработает, потому что на милость полагаться бесполезно. А тот очень быстро смахнул со стола блокноты, как будто они совершенно ничего не значили, и разложил карту. «Что это?» — напряженно спросила я. «Большая карта. Не только зона королевства, но и горные территории, непригодные для жизни». «Здесь была вся суша нашей планеты». «Покажи», — произнес советник голосом безумца. «Место силы. Ту самую горную пещеру, куда однажды вошли три сестры и впитали в себя магию». «Ох, вот оно что!» Лицей не просто собрался захватить власть. Он хочет творить все свои гнусные дела с помощью магии, допустить столь темного человека в магический источник это же душегубство